Глава шестьдесят девятая Выехав из Льюиса, Грейс свернул с шоссе на проселочную дорогу. Совсем скоро, после магазинчика фермерских продуктов и телефонной будки, впереди слева показалась высокая ограда из сетки, местами основательно покосившаяся, с протянутой поверху колючей проволокой. Двое ворот были широко распахнуты и, судя по всему, не закрывали их давно, вот уже лет десять. Над них крепилась выцветшая вывеска, на которой была выведена автомастерская Уиллера. Табличка поменьше рядом предупреждала «Осторожно, злая собака». Рою в жизни не встречалось места, более отвечающего представлениям о захолустье, равно как и более запущенного и неряшливого. В самом центре двора, в окружении десятка частично или полностью распотрошенных каркасов автомобилей, разбитых или основательно проржавевших возвышался огромный синий эвакуатор. Относительно новой была лишь небольшая «Тойота». Складывалось впечатление, будто машину здесь опрометчиво припарковали, а воришки растащили все, что только можно было с нее снять. Пейзаж дополняли груды распиленных и целых бревен, деревянные козлы, ржавеющая ленточная пила — Старенький трейлер, к которому был прислонен щит с уже едва различимой надписью мелом, продажа рождественских елок. И, наконец, каркасный домик, выглядевший так, словно бы грозил в любой момент рассыпаться. Стоило Рою въехать во двор и заглушить двигатель, когда слуха его донесся яростный и утробный лай сторожевой собаки, прорезающий безмятежность теплого вечера. Полицейский счел за благо переждать в машине, однако свирепая псина так и не появилась. Зато дверь домика отворилась, и наружу вышел мужчина лет под шестьдесят, крупного телосложения, с сальными редеющими волосами, густой щетиной и огромным животом, едва сдерживаемым сетчатой майкой и перевешивающимся через ремень коричневого рабочего комбинезона этаким сугробом, готовым лавиной обрушиться вниз. «Мистер Уиллер!» Осведомился Грейс и направился к мужчине, по-прежнему держась на стороже, поскольку лай становился все громче и злее. «Да? Что вам угодно?» У здоровяка было доброе лицо с большими печальными глазами. От него пахло канатной смазкой и машинным маслом. Рой достал удостоверение и продемонстрировал его. «Детектив-суперинтендант Грейс из отдела уголовного розыска Суссекса. Примите мои соболезнования в связи с гибелью вашего сына». Какое-то время Уиллер лишь неподвижно стоял с безучастным видом, и вдруг его пробила дрожь. Чумазые руки сжались в кулаки, на глаза навернулись слезы. «Хотите войти?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Если у вас есть несколько минут, чтобы побеседовать со мной, я был бы весьма признателен». Интерьер дома всецело отвечал наружности, а въевшаяся вонь выдавала в хозяине заядлого курильщика. Рой проследовал за ним в убогую гостиную с диваном, двумя креслами и большущим старым телевизором. Пол и каждая горизонтальная поверхность мебели были завалены журналами о мотоциклах и музыке кантри-энд-вестерн, а также конвертами от виниловых пластинок. На серванте стояла фотография светловолосой женщины, державшей за плечи мальчика на самокате, а еще дешевые фарфоровые безделушки. Но вот на стенах ничего не висело. Вмонтированные в брюхо побитого керамического скакуна часы на каминной полке показывали «Десять минут восьмого». Грейс сверился со своими, и, к его удивлению, хозяйские часы практически не врали. Уиллер убрал с кресла пачку конвертов от пластинок и пояснил. «Дэйви нравилась эта музыка. Постоянно гонял записи, коллекционировал их». Он осекся и вышел из комнаты. Через пару секунд донесся его крик. «Будете чай?» «Спасибо, не надо», — ответил Рой, имея все основания не доверять гигиеническим условиям на кухне. На подобный допрос большинство старших следователей откомандировали бы кого-нибудь из подчиненных, однако Грейс никогда не уклонялся от выездов. Таков был его стиль руководства, да к тому же данная сторона полицейской работы представлялась ему самой интересной и результативной, даже если порой, как сейчас, например, и приходилось сталкиваться с определенными трудностями». Через пару минут Фил Уиллер тяжелой поступью вернулся в комнату, сгреб с диванчика груду журналов и конвертов и осторожно опустился на него, после чего извлек из кармана жестянку с табаком. Большим пальцем поддел крышку, достал лист папиросной бумаги и затем принялся одной рукой сворачивать самокрутку. Грейс, не отрываясь, наблюдал за процессом. Такая ловкость неизменно приводила его в восхищение. «Мистер Уиллер...» Насколько я понял, сын рассказал вам, что переговаривался по рации с пропавшим без вести Майклом Харрисоном. Здоровяк провел языком по краю бумаги и склеил сигаретку. «Ума не приложу! Зачем кому-то понадобилось причинять вред моему мальчику? Дружелюбнее его и сыскать было нельзя!» Держа незажженную самокрутку, он неопределенно повертел рукой в воздухе. «У бедняги были проблемы со здоровьем. Ну, знаете, вода в мозгах, гидроцефалия...» «Дэйви отставал в развитии, но его все любили». Грейс сочувственно улыбнулся. «У него было много друзей в дорожной полиции. Дэйви был славным парнем». «Так я и понял. Сын был для меня всем. Как я теперь буду без него жить?» Рой лишь молча ждал. Уиллер чиркнул спичкой, и спустя мгновение полицейского окутало облачко сладковатого дыма он глубоко вдохнул наслаждаясь ароматом и собираясь силами дабы выполнить стоящую перед ним непростую задачу хуже беседы с людьми только что потерявшими близких в полицейской работе ничего пожалуй и не было можете что нибудь рассказать о переговорах дэйви по этой рации откуда она вообще взялась безутешный отец затянулся выпуская клубы дыма изо рта и ноздрей и заговорил «Я здорово разозлился на Дэйви. Уже и не помню, в пятницу дело было или в субботу. Я понятия не имел, что он нашел эту чертову штуковину. В конце концов, сын признался, что подобрал ее на месте той ужасной аварии во вторник вечером, когда погибли четверо парней. Грейс кивнул. «Он все талдычил про какого-то своего нового друга. Честно говоря, я толком и внимания не обращал». Большую часть времени Дэйви жил, что называется, в своем собственном мирке, постоянно общался с вымышленными людьми у себя в голове. Уиллер положил сигарету в служившую пепельницей консервную банку, затем промокнул глаза скомканным носовым платком и шмыгнул носом. «Он же вечно болтал! Иногда мне приходилось просто пропускать его треп мимо ушей, иначе я бы с ума сошел!» «А вы помните, что Дэйви говорил про Майкла Харрисона?» Он был очень взволнован. Кажется, все-таки дело было в пятницу. Его надоумили, будто он может стать героем. Понимаете, Дэви обожал смотреть по телеку американские сериалы про полицейских. Ну, и мечтал прославиться. В общем, он все трещал, что знает, где находится какой-то там пропавший человек. И кроме него никто во всем мире этого больше не знает. И что это его шанс стать героем». «А я слушал сына в полуха. День выдался хлопотный. Две аварии подряд. Даже не понял, о чем он толкует». «Рация у вас?» Фил покачал головой. «Нет, наверное, Дэйви взял ее с собой». «Дэйви водил машину?» «Нет, ему нравилось рулить эвакуатором. Я иногда позволял ему на спокойных дорогах. Ну, знаете, подержаться одной рукой. Но водить он не водил. На это у него мозгов не хватало». «У него был горный велосипед, и только...» «Его нашли почти в шести милях от дома. Как вы считаете, он отправился искать Майкла Харрисона, чтобы стать героем?» «В субботу днем мне нужно было забрать машину, а Дэви не захотел поехать со мной. Сказал, мол, у него важное дело». «Важное дело?» Филипп Уиллер грустно пожал плечами. «Ему хотелось почувствовать себя значительным человеком». Грейс улыбнулся, подумав про себя, как и каждому из нас. Затем спросил вслух. «А вы не догадались, по рассказам Дэйви, где может находиться Майкл Харрисон?» «Нет, я же говорю, даже не понял, о чем он вообще толкует. В основном я его и не слушал». «Мистер Уиллер, могу я взглянуть на комнату вашего сына?» Хозяин дома ткнул пальцем за спину Грейса. «Дэйви жил в вагончике. Ему там нравилось. Сходите». «Только уж простите, без меня. Я...» Фил снова достал носовой платок. «Все в порядке, я понимаю. Там не заперто». Рой пересек двор и подошел к жилищу Дэйви. Собака, которую он до сих пор так и не увидел, и которая, похоже, обитала с другой стороны домика, вновь залилась лаем, еще даже более озлобленно. На стене, рядом с входной дверью, было прикреплено предупреждение непрошенным гостям. «Вооруженный отпор». Грейс подергал ручку, затем распахнул дверь и ступил на вздувшийся линолеум, который местами закручивался по краям. Почти весь пол был завален носками, трусами, футболками, обертками от шоколадок, перепачканными засохшим кетчупом пустыми упаковками из-под бургеров, купленных в Макдональдсе, гаечными ключами, колесными колпаками. На глаза Рою попались также старая табличка с американскими номерными знаками и несколько бейсболок». Беспорядок в доме Фила просто меркнул на фоне царившего тут хаоса. Вдобавок здесь воняло грязными носками, ну прямо как где-нибудь в школьной раздевалке. Значительную часть комнаты занимали кровать и телевизор, цветное изображение на котором постоянно срывалось на черно-белое. По экрану бежали начальные титры «Законы и порядка», Отечественные полицейские сериалы Рой не любил, их создатели неизменно выставляли следователей полными идиотами, хотя сами при этом, толком не зная специфики, допускали множество косяков. Вот американские картины представлялись ему гораздо более увлекательными, да и с профессиональной точки зрения тоже вполне на уровне. Возможно, впрочем, он был просто недостаточно хорошо знаком с методами работы полиции США, чтобы наводить критику». Стены сплошь покрывали рекламные листки, судя по всему, вырванные из журналов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все они нахваливают американские товары — машины, оружие, еду, напитки, места для отдыха. Перешагнув через упаковку из-под бургера, Грейс оглядел древний компьютер «Делл», из системного блока которого торчала дискета — Устройство громоздилось на верстаке, приспособленном под письменный стол, а рядом с ним обнаружилась коробка с батончиками твинки. Небольшая пластмассовая фигурка Барта Симпсона и половинка разлинованного листка бумаги, где было что-то коряво, детским почерком, нацарапано шариковой ручкой. Рой принялся изучать каракули и вдруг понял, что перед ним грубое подобие схемы. Рядом с двумя зарисовками из параллельных линий было накорябано. А-26... «Кроубора», «Две решетки», «Которые против зверей», «Две мили», «Белый дом». «Да ведь это же карта!» В самом низу были выведены цифры 0771-52136. Походила на телефонный номер, и Грейс набрал его на своем мобильнике, однако сигнала не было». После этого полицейский еще минут двадцать обшаривал комнату, заглядывая во все ящики, но ничего интересного больше не обнаружил. Он вернулся в домик и показал листок со схемой Уиллеру. «Дэйви не рассказывал вам, что это такое?» «Нет», — покачал головой здоровяк. «Вам это описание о чем-нибудь говорит?» «Две заградительные решетки, пара миль от Кроубора. Белый дом?» «Нет, совершенно ничего». «А номер телефона не узнаете?» Фил проговорил цифры вслух и покачал головой. «Нет, не знаю такого». Решив, что сегодня вечером он больше все равно уже ничего не добьется от Уиллера, Грейс встал, поблагодарил хозяина и вновь выразил ему свои соболезнования. «Просто поймайте ублюдка, который совершил это, детектив-суперинтендант. Сделайте для нас с хотя бы это». Рой пообещал сделать все от него зависящее».